Этой ночью мы наткнулись на несколько засад, но миновали их благополучно, не потеряв ни одного человека. Еще одна ночь, и если нам посчастливится, мы выбьемся из области, занятой неприятелем. Поэтому мы с большим волнением ждали наступления вечера. До сих пор мы всегда с некоторой неохотой выступали в путь, зная, что нам предстоит мерзнуть при холодной переправе или спасаться от врага. но на этот раз мы с нетерпением стремились сняться с лагеря и покончить дело разом. Хотя нынче можно было ожидать более частых и упорных стычек, чем во все прежние ночи. добавок на трилье впереди от нас находился глубокий поток, через который был перекинут непрочный деревянный мост. И так как целый день шел, не переставая, холодный, мокрый снег, то нам было крайне важно узнать, не нам ловушка. Если бы вздувшийся от дождя поток смыл этот мост, то мы оказались как бы в капкане, путь к отступлению был бы отрезан. Лишь только стемнело, мы потянулись гуськом, искрывавши нас лесной чаще, и двинулись в путь. С тех пор, как наше путешествие начало прерываться стычками с подстерегавшим нас врагом, Жанна всегда занимала место главе колонны. Так было и на этот раз. К тому времени, как мы прошли около одного льи, снег с дождем превратился в мокрый град, который под напором ветра христал меня по лицу точно бичом, и я позавидовал Жанне и рыцарям. Они могли ведь, опустив забрало, спрятать голову, как в коробку. Вдруг из кромешного мрака чуть не над самым ухом раздался резкий окрик «Стой!» Мы повиновались. Впереди нас виднело что-то смутное и темное, как будто отряд всадников, но с уверенностью определить было невозможно. Приблизился кто-то верхом на коне и обратился к Жанне голосом упряка. «Поистине вы уже дали время? А что же вы узнали? По-прежнему ли она позади нас или уже обогнала?» Жанна ответила спокойно. «Она еще позади». «Эта весть успокоила незнакомца», — он произнес дружелюбнее. «Если вы уверены в том, то вы не потратили время понапрасну, капитан. Но наверняка ли вы знаете, каким образом вы узнали? Я видел ее». «Видели ее? Видели саму деву?» «Да, я был в ее лагере». «Возможно ли?» «Капитан Рамон, не сердитесь за мою недоверчивость. Вы совершили нечто смелое и поразительное, «Где она расположилась с лагерем?» «В лесу, на расстоянии не больше Илье отсюда». «Отлично!» «Я боялся, что она опередила нас. Но теперь, раз мы знаем, что она еще позади, дело в наших руках, Я ей не ускользнуть. Мы ее повесим, вы повесьте ее собственноручно. Вам и никому другому принадлежит почетное право уничтожить это пагубное исчадие сатаны». «Не знаю, как и благодарить вас. Если мы излоим ее, то я... Если... Я уж об этом позабочусь, будьте спокойны. Мне только хотелось бы взглянуть на нее один раз, чтобы узнать, на что похожа ведьма, которая сумела заварить всю эту кутерьму, а затем все всецело предоставлю ее вам и веселице. Сколько у нее людей...» Я насчитал лишь восемнадцать, но, вероятно, у нее еще было расставлено несколько часовых. И все. Это сущая безделица сравнительно с нашими силами. Правда ли, что она молодая девушка? Да, не старше семнадцати лет. Просто невероятно. Дюжий она или тщедушная? Тщедушная. Офицер подумал минуты две, затем спросил, собиралась ли она сняться с лагеря? Когда я видел ее в последний раз, нет. Что она делала? Спокойно разговаривала с офицером. Спокойно? Не делала никаких распоряжений. Нет, но беседовала так же спокойно, как я с вами. Это хорошо. Напрасно она так уверена в своей безопасности. Зная на что ей готовиться. сейчас же принялась бы суететься, Да бегать, как все бабы, когда нагрянет на них беда, ну, раз она не делала никаких приготовлений к выступлению в путь, никаких, когда я видел ее в последний раз. Но преспокойно занималась болтовней. Значит, такая погода не пришла с ей по вкусу. Ночное путешествие в бурю и в град не может понравиться семнадцатилетней девчонке. Нет, она предпочтет остаться. — Спасибо ей, мы тоже можем сделать привал. Здесь как раз подходящее место. Давайте-ка премиус, Если вы прикажете, не смею ослушаться, но я сопровождают два рыцаря. Они могут принудить ее отправиться в путь, особенно если погода утихнет. Я был напуган и с нетерпением ждал, когда же мы выберемся из этой опасности. И мне досадно и мучительно было, что Жанна как будто старается... тянуть время и тем самым усилить опасность. — Но все-таки я надеялся, что она лучше знает, как поступить, — офицер сказал. — В таком случае мы как раз будем здесь, на ее пути. Да, если они поедут этой дорогой. А что, если они пошлют разведчиков, разузнав, кое-что попытаются пробраться к мосту лесом? Благоразумно ли оставить мост нетронутым? Офицер подумал немного и сказал... «Пожалуй, лучше будет послать отряд и разрушить мост. Я хотел бы занять его всем своим отрядом, но теперь это ни к чему». Жанна произнесла спокойно. «С вашего разрешения я поеду и разрушу мост сам». Тут я увидел, к чему она все время клонила. Я почувствовал радость, что она так находчива, и что она смогла столь хладнокровно обдумать свою мысль, перед лицом смертельной опасности. Офицер ответил, «Не только разрешаю, но и благодарю вас, капитан. На вас-то могу положиться. Я мог послать вместо вас кого-нибудь другого, но лучшего исполнителя мне не найти». Они отдали друг другу честь, и мы двинулись вперед. Я вздохнул свободнее. Двадцать раз мне уже мерещилось, что сзади слышен топот подъезжающего отряда, подлинного капитана Ромона. Я все время сидел как на иголках, пока тянулся этот нескончаемый разговор. Я вздохнул свободнее, но тревога моя еще не утихла, так как Жанна скомандовала только «Вперед!» Значит, мы должны были ехать шагом. Ехать шагом через строй. вытянувшейся во всю длину и смутно видной вражеской колонны. Мучительно была эта минута напряженного ожидания, хотя и пролетела быстро. Лишь только неприятельский рожок протрубил «Спешится!» Жанна отдала приказ ехать рысью, и тогда я почувствовал большое облегчение. «Видите, как она всегда умела владеть собой!» Ведь если б мы помчались мимо шеренги, пока не был дан знак спешиться, то любой человек из их отряда мог бы потребовать у нас пароль. Ведь же все видели, что мы отправляемся в назначенное место согласно предписанию, и нас пропускали беспрепятственно. Чем дальше мы ехали, тем больше развертывались перед нами грозные силы неприятеля. Быть может, их всего-то было не более двухсот человек, но мне показалось, что их целая тысяча. Я возблагодарил Господа, когда мы миновали последнего из этих людей, и чем больше мы углублялись в темноту за пределы их стоянки, тем легче становилось мне. Я чувствовал себя спокойным хоть на час, а когда мы подошли к мосту, который оказался еще в исправности, то я успокоился окончательно. Мы перешли по мосту и разрушили его. И тогда я почувствовал... Нет, не нахожу слов, чтобы описать, что я тогда почувствовал. Надо самому пережить подобное чувство. Иначе не понять.